Теперь, когда двери были открыты, стало видно, что находится внутри. Офисы безлюдные, идеально убранные, рабочие столы, держатели для папок, скоросшиватели, шкафы с книгами. Всё ровно расставленное и упорядочено, никаких торчащих страниц, никаких недостающих книг на полках. «Чертёнок, тебе ещё нужна вводная?» – произнесла сплетница. «А? Вводная?» «По эксцентрикам». «А, ну да». «Буду считать, что нет». Я отослал у насекомых принести мне кое-что, пару брошюр, максимум, что они могли поднять и утащить. «У них не должно было получиться», — сказала сплетница. Мне вспомнились контосса и хранительница. и всё же у них получилось», — ответила я в самый неподходящий момент. «Сталевар не дурак», — сказала сталкер. Она вышла из комнаты и пересекла зал. «Разве что при общении с людьми. Помню, как ляпнет иногда что-то своим металлическим языком». На в силах и в стратегии он разбирается. И у него было несколько лет на подготовку. «Эй!» — сказала чертёнок. «Тебе нельзя говорить про людей хорошее? Ты ранила стрелой моего брата, строила по кости людям, которых я уважаю. Я столько ждала этого драматического момента, когда мы останемся вдвоём, и я совершу свою месть. Не порт всё это! Не вызывай симпатию!» Призрачный сталкер, не двигаясь с места, уставилась на чертёнка. Мы все, включая чертёнка, подошли к ней. «Раздражаешь!» Прошипела Сталкер, Её голос сочился снисходительностью. Затем она исчезла, пройдя сквозь ближайшую дверь. Так-то лучше, пробормотал чертёнок. Я подхватила принесенные насекомыми брошюры манипуляторами ранца. Каждая из них состояла из нескольких разделов. Я пролистала брошюры. На обложке первой было «Обязанности сотрудника АСДЯЦ-01. Ситуация Ц26». На второй «Обязанности сотрудника АСДЯЦ-01». Ситуация F47. На первый взгляд, содержимое в ابيк было очень похожим. Я взглянула на внутреннюю обложку. Ситуация C26. Перемещение. Страницы, заполненная жаргоном, ссылки на другие документы, упоминания мест и организации, о которых у меня не было никакого представления, либо о которых я слышала, но не в этом контексте. Смотрители, терминал и снова слово переселение. Текст был не слишком связным, скорее напоминал техническую инструкцию. По структуре становилось понятно, что всё было набрано на основе компьютерного шаблона, куда добавляли обязанности конкретного сотрудника и информацию, которую ему необходимо было знать. Я пролистала инструкцию, пока насекомые продолжили разведывать пути и искать возможные угрозы. Ничего. Лишь бесконечные коридоры. «Ты читаешь сплетница?» — спросила я. «У меня была камера на маске». «Да». «Думаешь, тоже, что и я?» «Баланс наставил на рога», — сказала сплетница играл на две стороны, чтобы при любом раскладе иметь ресурсы для осуществления своих планов. При любом раскладе, кроме... Ну, ты знаешь, когда коньки отбрасываешь. Добавила сплетница. Сплетница, ты примерно понимаешь, о чем тут речь? Спросила я. Местами. Я бы попросила целиком ее просканировать и дать недоступ к всем остальным брошюрам, но это, наверное, перебор. Дай просто тезисы. План на случай, если победят губители, план на случай, если победит сын, План, если мы сумеем что-то придумать и их всех победим. Во всех планах повторяются одни и те же темы. «Ни один план не выдерживает встречи с противником», — прогрохотал Лун. «Глупо». «У Баланса охеренно хорошие планы», — сказала сплетница. «Я не знаю, кто такой Баланс, и верю только тому, что испытал сам, так что для меня это просто болтовня». «И как там всё завершается? Котел правит миром?» «Если честно, не думаю. Похоже, что котлу важнее всего человечества» чтобы мы продолжили существовать, чтобы меньше было войн и конфликтов. Здесь всё нацелено на это. И сделать так, чтобы ни в какой ситуации нам не пришёл пиздец». «Понятно», — сказала я. «А как сюда вписываются силы?» «Мне кажется... Ну, я не знаю достаточно, чтобы сказать определённо. Но здесь предполагается, что пара паралюди рано или поздно захватят власть, и котёл хотел устроить так, чтобы это произошло естественным путём. Они отбирали клиентов, и искали тех, кто подойдёт лучше всего». Они упоминают клиентов только по номерам, но... Похоже, что одним из таких экспериментов был выверт. Я кивнула. Как и мы. Закончила мысль сплетница. Мы догадывались. Ответила я. Ага. Ну тут ещё кое-что. Не знаю, насколько много. Пока что. Можешь пролистать вперёд? На три четверти от начала. Там должно быть просмотрители и переселение. Листай дальше. Медленней. Покажи больше страниц. Я потом просмотрю запись с камеры, сама все прочитаю и разберусь. Дальше по коридору из очередной комнаты вышла призрачный сталкер. Я посмотрела на неё, стараясь не слишком менять положение головы и продолжая листать так, чтобы разворот брошюры всё ещё попадал в поле зрения камеры. Призрачный сталкер на что-то указывала. Мой Рой догнал её и заполнил комнату. Проходя мимо, я заглянула туда. Ещё два тела, двое мужчин, крупных, оба с рогами. У одного спиральный, как у барана, у другого бычье. «Сатир!» – подтвердила сплетница. «Снова!» Хм, пробормотал призрачный сталкер. Она стояла, прислонившись к дверному косяку и сложив руки. «А он эффективен!» «Она что, одобряет его?» Я оторвалась от брошюры и серьёзно на неё посмотрела. Она лишь тихо фыркнула. Кажется, она была весьма довольна. Довольна собой. Она развернулась и, взмахнув плащом, ушла сквозь стену. «Эта штука с местью становится все легче и легче!» Отметила чертёнок. «Никакой мести», — сказала я. «Не хочу застрять на этом внимание, но ты становишься гораздо меньше похож на чертёнка и гораздо больше на, ну, регента», — сказала она. Я кивнула. «Желание отомстить по дначке, которые заводят куда-то не туда, в опасную или неприятную сторону. Вот бы здесь», — всё, что она ответила. Я снова кивнула. Коридор дошёл до Т-образного перекрёстка — Слева был проход, а справа лестница, уходящая вниз, в глубины здания. Я ощутила, каким толстым был пол, а большинство зданий этажи разделяло всего полметра-метр. Здесь же толщина перекрытий была сопоставима с высотой потолков. Крепость? У крепости должны быть защитники. Убежище? Было странным делать убежище в таком месте. Из-за этой толщины перекрытия спуск на один этаж занял так много времени, что стало казаться, будто что-то пошло не так. Спиральная лестница словно не хотела заканчиваться. Тут есть запасные планы на случай, если вся эта штука с паралюдьми как лидерами не сработает. Воздействие на разум лидеров по той же схеме, как они обрабатывали 53-х. Чтобы лидеры были абсолютные и им можно было доверять. Ммм, распределение поставок и организация восстановления. В зависимости от того, сколько угроз останется после нашей победы, они не знали, каким будет финал, против чего нам придётся сражаться. Так что это только оценки. Все эти офисы котёл собирается наполнить служащими. Здесь будет администрация, полиция, многое ещё чего, пока человечество снова не научится справляться самостоятельно. «Эти замыслы не могут не развалиться на части», — заметил Голем. «Я слегка кивнула. Сила губит всё, к чему прикасается, да?» — спросил он. «Кстати, насчёт губительства. Сыну дарил по земле Далит. Ситуация мерзкая, и с каждой атакой всё хуже. Он всё более жесток» играет с отдельными людьми, а ломает их, прежде чем убить их друзей. Если закономерность сохранится, через полчаса-час он снова нападёт на наше поселение. Я вздохнула. Мы могли только надеяться, что защитники продержатся. Я перевела взгляд на Луна. «Что?» — спросил он. «Ты решил пойти с нами? Странный выбор. Я пытался, но так и не смог ничего изменить. Мне не нравится. Снова ощущать бессилие?» — продолжила чертёнок. «Оставаться в стороне!» – проричал Лон. Мы дошли до двойной двери, сплошные створки 30-сантиметровой толщины, сконструированные так, чтобы не сходиться, накладываться друг на друга, чтобы толщина оказывалась двою большей. И всё же их разломали и выдрали, впечатляет, учитывая, что их, похоже, создавали, чтобы сдерживать разъярённых слонов. Или пару людей. «Это тюрьма!» Пронзила меня мысль, когда, пройдя в двери, мы смогли увидеть панораму нижнего этажа. Ряды и ряды камер, соединённых последовательно штук по 10, большая часть занята. И не случаями 53, судя по информации от насекомых. 53 здесь были редкостью. Большинство не отличались от тех, кого я могла бы встретить на улицах Броктон-Бэй. Все в одинаковой одежде. Мужчины, женщины, дети. Все молодые, не старше 25. Все, похоже, здоровые, хоть и худоватые. В попытке сосчитать их я каждого коснулся роем. «Они здесь!» – прокричал кто-то. «Но ведь они не могут нас оттуда увидеть!» Подумала я, но тут же осознала, что у них у всех есть способности, и некоторые позволяют почувствовать нас. «Получилось!» – прокричала та же женщина, что и в первый раз. «Эй, получилось!» «Это не те люди, что в прошлый раз!» – отозвался мужчина. Нужно было идти дальше. Двойные двери к следующему лестничному пролёту тоже были разломаны, А значит, эксцентрики и фестиваль порыв перевёз, вполне вероятно, доктор ждали нас внизу. Но шум с каждой секунды нарастал. Крики ободрения, вопли, плач, даже угроза, чтобы мы двигались быстрее. На десятки различных языков, а то и больше. Шум становился громче, к нему присоединялись всё новые голоса. Люди орали изо всех сил. И этим они могли привлечь к нам внимание. Я воспользовался стрекозами и ретрансляторами, отправил орой вниз. Выяснить, заметил ли нас Толевара остальные. «Они думают, что мы пришли их спасти», — сказал Голем. «А разве нет?» — спросила Акова. «В смысле, мы пришли не для этого? Но мы же не можем их тут оставить? Мы же не сволочи!» То, что последняя фраза была вопросом, говорила о многом. А то, что она задала этот вопрос мне, у меня даже слов не нашлось, чтобы выразить всё, что я думала. «Да», — сказала я. «Да, но разумеется». «Если мы их спасём, будут сложности. Их слишком много...» «Не уследить!» Не «Неразбериха может сыграть нам на руку!» Заметила призрачный сталкер. «Мы обязательно их вытащим!» Сказала я. Вопрос только когда и как. Я шла дальше, пока не увидела камеры их обитателей. Сотни ничем не ограждённых камер. Входы открыты. Не видно ничего, что могло бы удержать заключённых внутри. Большая их часть — три стены и белая линия на полу. Рядом с каждой камерой — металлическая табличка с номером. «О, господи!» – произнесла кова. В её голосе звучал тихий ужас, почти неразличимый в поднявшемся шуме. «Посмотрите, какие они бледные! Сколько времени они тут провели?» «Эти недолго», – сказала сплетница. «Они из самых недавних. Здесь, думаю, 2050 камер, примерно половина занята. Все эти усиленные конструкции, мощные двери, ловушки в потолке – это чтобы не дать пленникам сбежать. Но нет смысла ставить двери на пути, ведущем вниз – если там тупик. Значит, внизу тоже камеры с более давними пациентами. И, как мне кажется, центр управления котла. «Не может быть, чтобы они творили это ради человечества», сказал Голем. «И всё же это так», сказала сплетница. «Всё, что они делали ради нас. Производство более удачных рецептов, чтобы выставить больше солдат на самые большие важные битвы, выбраковка плохих рецептов, чтобы они не достались никому важному». «А случай 53?» спросила я. И «Их выбраковывали как неудачные?» «Возможно, поначалу. Но от них есть польза. Они, как правило, крепче и сильнее. Если нам придётся сбежать, рассеять человечество по мирам и выживать остатками, 53-е смогут заселить места, где не выживем ты или я. Мне кажется, дело не только в этом, но я пока не понимаю. Давай ещё гляну. Тут должно быть намёки. Может быть, тебе придётся сбегать наверх, прихватить документы или что-то такое?» Сплетница не закончила фразу, замолкла и только периодически бормотала что-то себе под нос. Это была та армия, которую котёл хотел привести на битву. Мужчины и женщины с силами, которых они не просили, выпущенные под какие-то условия, или даже просто выброшенные на поле боя, чтобы сражаться или бежать. Даже при таком количестве кейпов этого оказалось недостаточно. Они не тренировались, не учились пользоваться силами. Они будут просто пушечным мясом. Я остановилась, ощущая масштаб. Сотни клеток сотни голосов. «Тихо!» – выкрикнула я. Мой голос затерялся в гвалте. «Тихо!» – проговорила я роем. Кто-то прислушался, видимо, ожидая, что я скажу дальше. Но я не знала, что говорить. В поисках идей я взглянула на остальную команду, потом мне пришла в голову мысль. «Поберегите силы! Не трати их на крики!» Они прислушались и начали затихать. Поначалу. На возбуждение взяло верх. У них не было другого способа его выразить, кроме как говорить с соседями или с людьми в камерах напротив. А по мере возрастания шума им самим приходилось повышать голос, чтобы их услышали. Кроме того, у этого помещения была отличная акустика. «Я могу спеть», — сказала канарейка, повысив голос, чтобы её услышали. «Но думаю, вас я тоже успокою». Рэйчел свистнула. Да так пронзительно, что даже мои насекомые только что не поёжились от боли. Совсем не успокаивающая песня. И в наступившей тишине ублюдок потряс головой и попытался укусить воздух зубами. Видимо, слишком громко для его волчьего слуха. «Хорошо», — сказал Лун. В ответ на его похвалу Рэйчел только нахмурилась, но он продолжил. «Теперь надо сделать что-то, чтобы прояснить для них расклад сил. Заставить их нас бояться?» — спросила я. Мне вспомнились ремарки Бакуды об уроках, которые она усвоила от Луна. «Не бояться. Уважать», — сказал Лун. «Одно и то же», — ответила призрачный сталкер. Лоун пожал плечами. Мне не хотелось спорить, а толпа очень терпеливо ждала. Теперь они не издавали практически ни звука. Хорошо, конечно, но какие были гарантии, что они снова не придут в возбуждение, как только мы спустимся на следующий этаж?